Все эти перемены, и особенно, как видно, неуверенность в Ольговичах, могли мешать Рюрику вооружиться на Романа. Но в 1202 году он успел уговорить Всеволода Чермного-Черниговского действовать с ним заодно против Галицка-Волынского князя. Ольговичи явились в Киев как союзники тамошнего князя Мономаховича, чего давно уже не бывало но Роман предупредил врагов, собрал полки галицкие и владимирские и въехал в русскую землю. Произошло любопытное явление, напомнившее время борьбы деда Романова Изяслава с дядею Юрием. Или Рюрик не умел приобрести народного расположения, или жива была память и привязанность к деду и отцу Романову, или, наконец, Роман успел переманить черных клобуков на свою сторону обещаниями, или, наконец, все эти причины действовали вместе, Русь, Киевская область, поднялись против Рюрика, все бросилось к Роману. Первые отъехали к нему от Рюрика сыновья Владимира Мстиславича, как видно, безземельные, подобно отцу, За ними приехали все черные клобуки. Наконец явились отряды из жителей всех киевских городов. Роман, видя это всеобщее движение в свою пользу, со всеми полками спешил к Киеву. Киевляне отворили ему подольские ворота, и он занял подол, тогда как Рюрик с Ольговичами стояли в верхней части города на горе. Видя все против себя, они, разумеется, не могли более держаться в Киеве и вступили в переговоры с Романом. Рюрик отказался от Киева и поехал вовруч. Ольговичи отправились за Днепр в Чернигов, а Киев отдан был великим князем Всеволодом и Романом, двоюродному брату последнего, Ингварю Ярославичу Луцкому. Явление замечательное, бывшее необходимым следствием Преобладание сильнейшего северного князя и вместе старшего в роде, который перестал жить в Киеве. Всеволод, враждуя с Рюриком, не хочет поддерживать его против Романа и по уговору с последним отдает Киев младшему из Мстиславичей, не имевшему никакого права даже пред Романом, не только пред Рюриком. Сам Роман не мог сесть в Киеве. Очень вероятно, что и Всеволод не хотел позволить этого, не хотел допустить соединения Киевской, Владимира-Волынской и Галицкой властей в руках одного князя, и особенно в руках такого князя, каков был Роман. А с другой стороны, и сам Роман не искал чести сидеть в Киеве. Его присутствие было необходимо в новоприобретенном Галиче. Но Рюрик не хотел спокойно перенести свое изгнание и видеть в Киеве племянника. В следующем, 1203 году, он опять соединился с Ольговичами, нанял множество половцев и взял с ними Киев. Как видно, союзники, не имея чем заплатить варварам, обещали отдать им Киев на разграбление. Рюрику нечего было жалеть киевлян, которые отворили ворота Роману. И вот половцы рассыпались по городу, пожгли не только подол, но и гору, ограбили Софийский собор, Десятинную церковь и все монастыри, монахов и монахинь, священников и женных, старых и увечных перебили, а молодых и здоровых повели в плен, также и остальных киевлян. Пощадили только иностранных купцов, спрятавшихся по церквам. У них взяли половину имения и выпустили на свободу. Но грабеж по взятии Киева войсками Боголюбского описывается с одинаковыми подробностями, и тогда также пограблены были церкви. После этого страшного опустошения Рюрик не хотел сесть в Киеве. Или не хотел он княжить в пожженном, ограбленном и пустом городе, ждал времени, пока он оправится, или боялся опять прихода Романова. Как бы то ни было, он уехал назад в Овруч, где скоро был осажден Романом, пришедшим, по выражению летописца, отвести его от Ольговичей и от Половцев. Рюрик принужден был целовать крест великому князю Всеволоду, и детям его, то есть отказался от старшинства в роде и по смерти Всеволода, обещался снова быть в воле великого князя Суздальского и детей его, после чего Роман сказал ему, «Ты уже крест целовал? Так отправь посла к свату своему, а я пошлю своего боярина к отцу и господину великому князю Всеволоду, и ты проси» и я буду просить, чтобы дал тебе опять Киев. Всеволод согласился, и Рюрик опять стал княжить в Киеве. Всеволод помирился и с Ольговичами, также по просьбе Романа. Из всех этих известий видно, что Роман действительно хотел мира на Руси. Вероятно, для того, чтобы свободнее управляться в Галиче и действовать против врагов внешних но его желание не исполнилось. Возвратившись в 1203 году из похода против половцев, князья Роман и Рюрик с сыновьями остановились в Триполе и начали толковать о распределении властей. Подняли спор, и дело кончилось тем, что Роман схватил Рюрика, отослал в Киев и там велел постричь в монахи вместе с женой и дочерью, Своею женою, с которой развелся, а сыновей Рюриковых Ростислава и Владимира взял с собою в Галич. Кого оставил в Киеве, дошедшие до нас летописи не говорят. Потатищеву, том 3, страница 338, оставил опять говоря Луцкого. Но Всеволод Суздальский не мог смотреть на это спокойно. Он отправил послов своих к Роману, и тот принужден был отпустить сыновей Рюриковых и старшему из них Ростиславу, зятю Всеволода, отдать Киев. Рюрик, однако, недолго оставался в монастыре. Мы видели тесную связь Романа с князьями польскими, Казимиром Справедливым и сыновьями его, Видели, как он помогал последним в борьбе с дядей их Мечиславом, и как они, в свою очередь, помогли ему овладеть Галичем по смерти Владимира Ярославича. Несмотря на неудачу Романа в битве с Мечиславом, последнему не удалось овладеть старшинством и Краковом. Но не успевший достигнуть своей цели оружием, он прибегнул к переговорам, убеждениям, и успел, наконец, склонить вдову Казимира и сына ее Лешка к уступке ему старшинства. Им показалось выгоднее отказаться на время от Кракова и потом получить его по праву родового княжеского преемства, чем владеть им по милости вельмож и в зависимости от последних.